Глава 28 Элейна Асаль велела своему кучеру надеть простую одежду и взяла чужую коляску, ничем не напоминающую о зеленой горке и тем более о дворце. Возницу она остановила на скромной улочке, к северо-востоку от дома Левт, так, словно, прибыв со стороны противоположной дворцу, она надежнее выдаст себя за другую. Плащ она взяла из запасов, бывших в пользовании слуг. От старости ткань позеленела, окантовка на подоле износилась, а достаточно глубокий капюшон позволял скрыть лицо. Выбирая его, Элейна думала, что плащ не будет выделяться на улицах речного порта. Теперь, идя по ним, она в этом засомневалась. Мороз был колюч, но людей с улицы толком и не выгнал. Жгучие зимние холода не прервали потока хлопот, торговых поручений и привычных речному порту дел. И даже не замедлили, судя по тому, что видела селение из-под капюшона. По улице громыхали телеги с деревянными ящиками. Впереди пересекли дорогу два мужика в толстых кожаных куртках, перекрикивая друг друга насчет компенсационной выплаты за потерянный работником палец на ноге, Мимо в притирку прошла немолодая инлиска с плетеной корзиной, и Элейна даже не подозревала о присутствии женщины, пока Таня отбросила на нее тень. Элейна заступила за уголок выемки в стене, туда, где когда-то раньше стояла статуя, затем немного оттянула капюшон и быстро оглядела улицу, вполне себе ожидая, что сейчас услышит, как выкликают ее имя. Но это играли нервы. На улице никто на нее внимания не обращал. Еще одно существо в городе, где таких же полно. Никто не рассчитывал встретить здесь княжну. Никто ее и не видел. Для них она обычная ханчийка в старомодном плаще. Элейна на ходу скинула капюшон, разрешив холоду покусывать ее за уши, но, миновав всего несколько дверей, надвинула обратно. Еще пара улиц отделяла ее от дома лев и забора, через который она перемахнула в ту ночь, полжизни назад. Дом притягивал ее, как земля притягивает падающий камень. Не торопись, сказала она себе. Поспешишь, будешь сильнее выделяться. Но все равно торопилась. Дни после десятой ночи проходили для нее как-то странно. Поговорив с гарротом, Рассказав ему обо всех тревожных вещах, случившихся после того, как отец открыл кабинет Осая, ей стало так легко, что удивительно, насколько плохо ей было. То же самое она рассказывала и Тедден, но Гаррет и ее кузина слушали вовсе не одинаково. Тедден воспринимала все сказанное проницательно и заботливо, но ее тщательное внимание напоминало ответственную работу. Гарред же пил слова Элейны, словно те были влагой, а он умирал от жажды. И задавал вопросы, никогда не пришедшие бы то на ум. Кто поставил железную дверь? Была ли она отлита единым куском или выкована по частям, а потом собрана? На каких полках стояли зловещие книги? На новых или старинных? Ведь кто-то их изготовил, и если узнать, кто и когда, это кое-что допрояснит? Да прояснит. Вопросы купца, просеивающие сквозь сито мелких подробностей и выводы, которые она могла упустить. Он подарил ей взгляд под другим углом, пусть не дававший пока ответа на загадку, но были основания полагать, что направление взято верное. Они проговорили весь остаток той ночи, а празднование, пиршество и придворные козни катились мимо без них. Когда небо за окошком кладовки взамен черноты начала заливать темная серость, Гаррету пришлось уйти и запаски пропустить перекличку под конец дежурства. Она проводила его так далеко, как могла, без риска попасться постороннему взору, а потом и чуточку дальше. Прежде чем отвернуться, Гаррет подержал ее за руку, а Элейна смотрела, как он пропадает в коридоре, ведущем во внутренний двор. После этого она возвратилась в свои покои, велела ночной горничной сократить, насколько возможно, приготовление к постели и провалилась в сон, глубже которого не помнила с первого дня во дворце. Последующие дни нельзя было назвать легкими. Ни халиф, ни отец больше не появлялись, тайна книг и покойного князя не отпускала, но Элей не удавалось переносить эти дни существенно проще. Она постоянно ловила себя на мыслях о том, чем занимается Гаррет, что он мог обнаружить и как его снова увидеть. Потом пришло сообщение из храма, и с того часа она ежедневно обдумывала этот поход, этот миг. Заверяла себя, что главное здесь — польза расследованию и порой не всегда даже сама в это верила. Она прошла мимо крыльца дома Левт. Горло стянуло ясностью осознания. Сейчас сердитый Гарретов дядя обрушит на нее громы и молнии. Она практически чувствовала на плече его руку. Вот-вот эта рука направит ее к конюшне и далее в новую унизительную поездку в Бричке на тот берег реки. В своем воображении она на сей раз не проглотила обиду, а открыла себя. И этот напыщенный, чванливый мужчина Враз сдулся у нее на глазах. Идиотская фантазия скорее навредила бы, чем помогла. Но так или иначе, насладившись ею, Элейна оказалась за углом у поворотов проулок. И ничего подобного не случилось. Она беспокоилась, узнает ли место, где лезла через забор. Это было много месяцев назад, да еще и в темноте. Но стоило сдернуть капюшон — И полоска камня с звездкой оказалась настолько знакомой, что подумалось, не снилась ли ей эта кромка. Она положила руку, как показывал Гаррет, но все же замешкалась и обернулась. По главной улице то и дело ходили люди. Дальше, по переулку, тоже кто-то стоял, но те, похоже, не уделяли ей никакого внимания. Ждать, пока все уйдут, было бы подозрительнее, чем перелазить однако ей пришлось перебороть чувство опасности. Опасности чего? Стыда? Позора? Или попасться и потерять шанс увидеться с Гарретом? Она Элейна Асаль, дочь и наследница князя. Что, в конце концов, настолько плохого может с ней здесь случиться? Она поставила сапожок на неприметную приступку, подтянулась и перебралась. При свете дня двор дома выглядел более открыто и голо, чем ей запомнилось. Задняя дверь была заперта, и Гаррет стоял там, где его не увидят, коли ее отворят. На нем был обычный некрашенный плащ, ни синий городского стражника и ни красный дворцового холма. Он ухмыльнулся, и она почувствовала, как ухмыльнулась в ответ. Он указал на дверь, и жестом призвал к тишине. Быстро и не высовываясь, она прошла через двор, проскользнула в домашнее тепло и, вслушиваясь, замерла. Где-то неподалеку кто-то ходил. Гаррет, похоже, узнал скрип шагов и неслышно покрался вдоль прихожей в другую в сравнении с ее прошлым визитом в сторону дома. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Лестница, куда он ее привел, оказалась настолько узкой, что плечи Элейны задевали обе стенки одновременно и такой крутой, что могла быть и приставной. Старое дерево почернело от долгого использования, но было очень твердым и почти не скрипело. Она поднималась за Гарретом сперва молча, потом едва сдерживая сумасшедший бурлящий смех. «Что мы делаем?» прошептала она, когда они ступили на пару досок, до того тонких, что назвать их опорой, граничило с милосердием. Там собрание гильдии. Родители и Вэш будут заняты, а слуги без острой необходимости этой лестницей не пользуются. Кто бы стал в здравом уме, это же ужасно. Осталось немножко. Идем. Она продвигалась вверх, вплотную за Гарретом, пока тот не уперся в люк, толчком откидывая крышку, А затем, повернувшись, помог ей влезть на полутемный чердак. Среди ящиков, сундуков и старой накрытой мебели трудно было располагаться с удобством. Свет проникал сюда только в щели по краям ставень. Зато воздух был на удивление теплым, и с улицы долетали лишь приглушенные звуки. Стучали телеги, доворковали голуби. Вспомнился закуток, в котором они с Гарретом провели десятую ночь. Этот чердак словно стал его продолжением, очередное укромное место на очередной час, что удалось улучить. Если смотреть с такой стороны, обстановка на чердаке казалась тоскливой, но может вместе с тем и прекрасной. Мы тут прятались в детстве, сказал Гаррет, с Мауром и Канишем, когда хотели сбежать от наших сестер и братьев, то заскакивали сюда, рассказывали истории и играли. Он передернул плечами, отводя воспоминания, которых ей не разделить. «Ты-то как?» «Раздосадована», — сказала она. «Растеряна. Препятствия на каждом шагу. В общем, не хуже обычного за последнее время». «Пусть так. Не хуже это, по крайней мере, не хуже. Не знаю, поможет ли, но я поговорил тут с людьми. Вот взгляни». Он присел, опускаясь на пол, поджал под себя ноги, и на минуту она увидала того мальчишку, когда-то сидевшего на этом же месте. Когда она устроилась рядом, Гаррет вынул из-под плаща охапку листов бумаги, раскладывая их на полу. Листы покрывали узоры, а также зарисовки книжных корешков и переплетов с накорябанными пояснениями и чернильными кляксами. Гаррет покосился на нее наполовину горделиво, наполовину застенчиво. «Как оказалось, у производства книг своя большая история», — сказал он. «Есть три главных различия. Подбиты ли страницы просто одна к другой или по частям сложены вдвое, а уж эти части сшиты между собой. Стежки прямые или крест-накрест, как вот здесь. И какая нитка, шелковая или нет. Если сойдутся все признаки, то книга может быть старой, А может подделкой под старину? А если нет, ты будешь точно знать, что ее изготовили недавно, но кто-то хотел придать ей древний вид. И ты обо всем этом узнал? Спрашивал, сказал он. Сказал мастеру гильдии, что есть разбирательство насчет налогов, заправду ли книга старинная. Стоило только завести речь, и в цеху меня завалили подробностями. Не знаю, смогу ли пробраться в кабинет еще раз. Но если сумеешь, Зайдешь подготовленный, молвил он спокойно и убежденно, и Элейна ему поверила. Может она и правда будет готова, если представится возможность туда вернуться? Хотелось бы так думать. Она прильнула Гаррету щекою к плечу и поглядела на страницы. От юноши пахло солью и мускусом. Ну ладно, сказала она. Показывай, на что мне смотреть. Более получаса он этим и занимался. А потом, еще какое-то время, оба занимались совсем другими вещами. Капитан Сенец стоял у стола в полном облачении стражника и толстой вязаной шапки из серой шерсти с длинными закрывающими уши боками. Каждый его выдох превращался в маленькое белое облачко. На алтаре трех матерей Еще горел комок благовония, и холодом пах даже дым. Замерзшим пальцем капитан пролистывал журнал происшествий. Воровство, воровство, разбой, уклонение от налогов, подлог, убийство, воровство. Неустанное биение худших китамарских пороков. Такое же, предположил он, как везде, где в стенах города соберется достаточно много человеческих особей. Сводка грехов более точная и исчерпывающая, чем любые перечни, составляемые жрецами и храмами. Мясник в Новорядье обнаружил, что Шурин портит его изделие. Женщина в Притечье боится, что раздельно живущий муж замыслил против нее недоброе. Управляющий складом в речном порту не досчитывается товара. Три трупа найдены под Северным мостом, где бродяги искали укрытие от стужи и не нашли. Глядя на эту ипостаськи Тамары, легко позабыть, что существуют и другие. Город не состоял целиком из преступлений, насилия и жестокости. То была лишь его часть, находящаяся в его капитановедении. Сенит минуту помедлил, воображая другую книгу происшествий, которая отслеживает все хорошие, добрые и милосердные поступки имевшие место внутри городских стен. Забавная мысль, потому как ничего подобного нет и не будет. Что прекрасно в отношении событий с хорошим концом, это то, что вследствие них не надо ничего делать. В животе заурчало. Утреннее солнце уже выплеснулось на площадку для упражнений, а он еще не принял утренней пищи. Голод свербил, и капитан немного посмаковал его. Он бы не стал таким, как сейчас, не наслаждаясь немножечко неудобствами. Он дозаполнит журнал, потом, наверное, проинспектирует койки в казармах, а когда закончит, позволительно будет и поесть. Стук в дверь был тверд, но не громок. Он перевернул ладонь, припечатывая страницу, словно хотел пригвоздить слова к бумаге, и откликнулся. Вошел Марсон Уэллис. «Вы хотели меня видеть, капитан?» «Да. С тремя новенькими щенятами ты работал?» Марсон скрестил руки и кивнул. Сенит продолжил. «Что о них думаешь?» Марсон секунду подумал и заговорил. «По-моему, у Канниша есть задатки стать серьезным стражником, но это, само собой, мое мнение. Спросите кого-нибудь другого, если вам нужен непредвзятый взгляд». Маур толковый, видит вещи, которые остальные порой упускают. Звон стали у него не в крови. Не каждый стражник обязан быть бойцовым псом. Так точно. Если надо подыскать того, кто тщательно обмозгует дело, Маур сгодится. Не уверен только, что с радостью доверю ему в бою мою спину. Вот все, что скажу. А Левт? Марсон мешкал довольно долго. Это даже заинтриговало капитана. А потом с извинениями пожал плечами, и Сениту показалось, что ветеран извиняется не перед ним. «Он хорош, никто не скажет, будто он плох. Всегда является, когда его вызывают, вполне отважен, знает, как обращаться с Клинком не хуже любого с его опытом и тренировками. Просто иногда бывает, что он думает о чем-то другом, понимаете?» Отвлекается от работы. «Да не в этом даже дело», — сказал Марсон. «Упрекнуть его не в чем. Он четко следит за своими обязанностями. Только когда их выполняет, такое чувство, будто он одновременно занят чем-то еще». Сенит пару вдохов переваривал услышанное, потом выдал. «Может, пришло время натянуть ему поводок, спустить с небес?» «Возможно», — сказал Марсон без убежденности в голосе. «Что-то припасли для него?» «На том берегу реки неприятности, чума тревожит народ, и Павис просит выделить людей помочь с карантином». Марсон просел лицом. «С карантином?» Парни кинта натянули веревки и несут вахту. Паввис подыскивает на свой берег несколько дополнительных патрулей, чтобы высвободить своих и послать их на камнерядье. Показать отребью, как мы к этому серьезно относимся. Марсен притих. Сенет знал все, о чем тот молчал. Что брать землю за кахоном, пусть временно, скорее всего, означало отвечать за нее и позже, а они и так донельзя нельзя растянуты по районам. Гонять патрули для чужой казармы означало также поднять лапки вверх. Подразумевало, будто они согласны, что у Паввиса есть более важные заботы, чем рыскать по улицам, а у Сенита нет. А еще, что провал с теткой шипихой опозорил и Паввиса, а это неплохой способ скостить должок, если не расквитаться. Отправка же новеньких в небольшом числе сбережет казарме Сенита некоторое достоинство и не отдалит старых стражников еще больше от капитана. Гарры канниши и Маур, может, даже и не поймут, что над ними поиздевались. Марсен, поскреб ухо, шевеля губами, как будто вел разговор сам с собой. Сенец снова оперся о стол, ткнув палец в последнюю прочтенную запись. Марсон зыркнул на него, затем опустил взгляд. Я не знаю, сэр. То есть я понимаю, что жрать дерьмо нам придется, но. может в таком случае лучше взять ложку побольше, и пусть эти гниды думают, что оно нам по вкусу. Давай, продолжай. Марсон привалился поближе, глаза его посуровили. Тот план не сработал, но все же план у нас был. Другие казармы держат по четверти города. У нас же целая половина, и посредине нашей земли долгогорье, как нарыв, который никогда не прорвет. Мы увидели шанс и приняли бой с этой стервой. И да, вышли из него с разбитой харей, но это не значит, что мы были неправы, вступая в драку. Мы обсуждаем помощь при карантине, Эллис. Не надо переусердствовать дайте времени до полудня. Я сколочу такую патрульную роту, что Павес решит, будто мы отбираем коптильню силой». Сенит прикусил улыбку, однако под его камзолом наконец-то начало разливаться тепло. «Если так хочешь, запрещать не стану». Марсон вытянулся смирно, и капитан отпустил его кивком. Когда дверь закрылась...» Сенит несколько секунд постоял в тишине, позволяя себе побыть довольным. Не слишком долго и не особо проникновенно, так, на минутку. Догорая, воскурения засияли оранжевым и угасли до серого пепла. Дым истончился, а затем совсем исчез. Сенит вернулся к отмеченной пальцем строчке. Бездомный украл курицу и был схвачен, разведя в переулке костер для готовки. Некий мужик чересчур глубоко заглянул в бутылку и потребовалась помощь выпроводить его на улицу из пивной. Полдюжины других — слабостей и неудач правосудия. Он дошел до конца, не найдя ничего стоящего его внимания, и закрыл журнал. По трезвым размышлении, может, в конце концов, лучше съесть тарелку пюре с яйцами, а уж потом идти инспектировать койки.